Глава четырнадцатая. Что тогда это, Алексей Дмитриевич? спросил меня Руслан, поправляя очки. Он присматривался к поверхности воды, но никак не мог заметить едва уловимого магического свечения. Выглядит как обычная вода, добавил он. Точнее, это не совсем вода. В озеро вылилось большое количество магического концентрата. Он и привлекает монстров, ответил я и выпрямился. В доказательство, круживший над нашими головами зубастик, отправил мне образ, в котором показывал, что сам отчинь хочет порезвиться в этом озере. Только стоит ему туда спуститься, как начнется схватка сразу с пятью регатами, которые сейчас там и плавают. Пока их можно убрать без лишнего шума несколькими выстрелами из винтовок. «Но откуда взяться этому концентрату?» — почесал затылок Вадим. «Третий из подошедших ко мне парней». Ему было не больше двадцати, но на висках уже белела седина. Догадываюсь, как он ее получил. Точнее, виновники этого события плавают сейчас рядом с нами. Это мы потом разберемся, а сейчас приготовить винтовки. Громко приказал я. Двенадцать парней выстроились в линию у побережья, а я встал в самом центре этой группы. Целтесь внимательно, положим их за один залп, скомандовал я. Это должно было сработать. Головы регатов торчали из вода, и из-за магического солевого раствора они нас и не замечали. Преимущество было на нашей стороне. Теперь оставалось надеяться, что парни освоили стрелковую подготовку во время стажировки. Я удостоверился, что они распределились по монстрам, и ни одна тварь не осталась без внимания. А затем скомандовал. Огонь! Мы выстрелили одновременно. Моя пуля со свистом полетела в самую дальнюю тварь. Попала точно в голову. Я вложил в заряд столько маны, что этого хватило, и надозером пронеслась вспышка света, а потом еще одна. Трое парней одновременно попали во вторую особь, и она исчезла. В оставшихся двоих тоже угодили пули, но либо задели регатов покасательный, либо заряда не хватило, чтобы пробить панцирь. Селься, снова приказал я. А сам невольно вспомнил, как командовал стрелковым батальоном в прошлой жизни. То еще развлечение. Гораздо эффективнее работать с парочкой опытных снайперов, чем совсем с копящим, которая только стрелять научилась. Но сейчас у меня не было выбора. Надо учить тех, кого дали. Огонь! Прокричал я, и моя пуля убила очередного регата. Парни справились со вторым, и теперь в живых оставался всего один. Но внезапно его голова скрылась под водой. Спрятаться вздумал. В воде обычные регаты были крайне неповоротливы, в отличие от своих морских собратьев, которые отрастили себе огромные плавники. Алексей Дмитриевич, как моего из воды доставать будем? – спросил стоящий рядом со мной Руслан и снова поправил очки. Он все время их поправлял. А никак, – ответил я и опустил винтовку. Взгляд устремился к небу, где Зубастик наворачивал круги. Я чувствовал все его желание и нетерпение. и разрешил. Стоило только отдать мысленный приказ, как регат спикировал вниз, прислонил крылья к туловищу и влетел в воду. Вау! крикнул один из моих подопечных. Алексея Дмитриевича он у вас не только летающий, но и водоплавающий. Поинтересовался Илья. Парень с лица которого никогда не исчезала улыбка. Да, плавать он любит. Но предвижу уже ваш следующий вопрос и сразу скажу. Под землей он передвигаться не умеет. Жаль, а то был бы у вас универсальный регат. Все рассмеялись и даже я улыбнулся. Универсальный регат. Это же надо было такое придумать. В воде началось сражение, но из-за поднимающихся стен брызг мало что можно было рассмотреть. Регаты брыкались не больше трех минут, после чего зубаистика держал верх. Он перекусил шею противника и надозером вновь пронеслась вспышка света, а потом... Мой регат продолжил себе купаться в озере, как ни в чем не бывало, и даже затеял подводную рыбалку. Похоже, что ему очень нравится, улыбнулся Илья. Ты даже не представляешь, насколько прав, ответил я, наблюдая, как зубастик точно огромный кит выпрыгивает из озера и падает обратно. А долго он так может? Долго, пока озеро не закончится. Ухмыльнулся я. О, это же нам его долго ждать придется. Еще и регаты не ждал. буркнул хмурый брат Ильи, которого звали Иваном. «Других заданий у нас нет, так что пока можем осмотреться. Возможно, вблизи озера есть и другие регаты», — скомандовал я. И отряд распределился. Я за них особо не переживал. Чтобы регат заметил их под действием солевого раствора, это надо очень постараться накосячить. А у парней все-таки работал инстинкт самосохранения. Я же на пару минут задержался на берегу, сматриваясь в блестящую гладь водоема. В отличие от подземного озера под Смоленском, здесь не было столь сильного свечения. Возможно, где-то на дне озера образовалась трещина, а под ним скопился магический концентрат, который истекал сюда годами из какого-нибудь древнего тоннеля. Другого объяснения не видел, потому что никто точно не мог в ближайшее время вылить сюда несколько бочек готового концентрата. Его создают сейчас только наши лаборатории и никто больше. Конечно, речь идет о промышленных масштабах. Зубастик высунул голову из озера и отправил мне образ, призывающий присоединиться. «Нет уж, дружище, вода ледяная», — сказал я вслух. Питомец слегка расстроился и опустился под воду. Но потом снова выплыл. Уже с другим образом. Он показал мне, как я недавно лежал в грязи, в которую теперь превратилось озеро под Смоленском. Тогда он просто наблюдал и ждал, пока концентрат на меня подействует. «Намекаешь, что от купания я стану сильнее?» — Сорони спросил я, сопровождая слова определенными образами. Зубастик вытянул шею выше и кивнул. «Хм. Я бы на это ни за что не согласился, если бы уже раз не испытал на себе, что делают с людьми концентрат. Тогда мои магические каналы укрепились настолько, что я освоил поглощение заклинаний за один вечер. И об этом точно пожалею, но ладно». Сказал я сам себе и расстегнул куртку. Затем снял верхнюю часть формы видящего. «Алексей Дмитриевич, вы что задумали?» Подбежал ко мне парень в очках. «Искупаться решил», — с усмешкой ответил я. «А ты что здесь делаешь? Я ж тебя проверить в противоположный берег отправлял». Я выпрямился и посмотрел парню в глаза. «Ну, я в кустике отошел», — ответил он и отвел взгляд. «Я прекрасно вижу, когда люди лгут». На улице было всего несколько градусов тепла, и подобный эксперимент грозил мне обморожением, однако риск того стоил. Только вот на моей коже не было ни единой мурашки, пока собеседник в полном зимнем обмундировании стоял и дрожал. Говори честно, надавил я. Алексей Дмитриевич, я просто испугался и решил переждать. Выполил он на одном дыхании. Чего испугался? Тебя же регаты не видят. А вдруг? Действие вашего зелья закончилось бы в тот момент, когда я нашел регата, или того хуже, мне бы самому пришлось с ним сразиться. А тебе придется и не раз. И ты либо победишь свой страх перед монстрами и научишься давать им отпор, либо они тебя сами сожрут и не подавятся. Руслан вздрогнул и снова поправил очки. Я, я вас понял. Сейчас же отправлюсь проверять. Уже не надо, перебил его я. Иди к моей машине и передай ему водителю, чтобы принес запасную одежду и одеяла из багажника нашей машины. Понял? Да. Судорожно закивал Руслан. Тогда вперед. Он еще раз кивнул и умчался в сторону дороги. Я же разделился до трусов и зашел в воду. Странно. Она была куда теплее воздуха. Я смело пошел вперед. Температура была такой, как если бы я летом купался в озере в лютую жару. Только здесь не могло быть никаких термальных источников. В этой части империи их попросту нет. Зубастик подозвал меня к себе, и я поплыл к питомцу. И вскоре мы оба плавали на спине, рядом друг с другом. Я почти не шевелился. Вода выталкивала тело так, что здесь было почти невозможно утонуть. И не скрою, мы оба наслаждались. Сверху дул холодный воздух, а снизу согревала магия. Я бы долго мог так пролежать. Кажется, я наконец понял твою любовь к плаванию, дружище, сказал Езубастику и прикрыл глаза. Что он делает? спросил Иван у своего напарника после того, как проверил заданные ему области леса. Купается, задорно ответил Илья его брат. Может, крепнем его? Он уже два часа так плавает, насторожился Виктор. Этот парень за всю операцию не проронил ни слова, поэтому ребята знатно удивились. Мне этих князей никогда не понять, буркнул Иван. Да как он вообще там не замерз за все это время? Точно, может, его пора самого спасать, поддержал Руслан и демонстративно подошел ближе к кромке воды. Только при мысли, что придется лезть в ледяную воду, у него сразу отпало вся храбрость. Нет, внезапно подал голос охранник князя. который все это время стоял на берегу точно статуя. Почему? Хором спросили четверо парней из отряда. Потому что князь сам знает, когда ему выбираться из воды. Хотя Медведев был не меньше поражен поступком Воронцова. Вот уже третий час пошел, как он плавает посреди озера. Когда я открыл глаза, солнце уже уходило за горизонт. Я точно не спал, но все это время пролетело словно десять минут. А судя по настроению Зубастика, он бы так еще долго мог плавать. Да и я тоже. Снова на душе воцарилось спокойствие. Но во всем нужно знать меру. Я поплыл к берегу и питомца тоже велел выбираться. Он же сделал это по-своему: глубоко нырнул, а затем выпрыгнул из воды, начиная махать крыльями. В меня полетели сотни светящихся брызг. Уже темнело и гладь озера сияло точно звездное небо. А с берега виднелся костер, вокруг которого сидел мой отряд. Надеюсь, они не сообщили полковнику, что мы просто задержались, иначе он уже мог отправить группу на наши поиски. Стоило мне выйти из воды, как Федор Борисович сразу протянул мне полотенце, а из комплекта сменной одежды я взял только чистое нижнее белье и носки. Когда одевался, в очередной раз пожалел, что не взял с собой галоши. Накупались, князь, спросил у меня Илья, зябшим голосом. «Да, в воде регатов нет», — Сырони ответил я. «Можем возвращаться». До машин добрались быстро. Повезло, что ночью температура опустилась ниже нуля, и бесячая грязь подмерзла. И вскоре мы уже заезжали в город, где на КПП нас и ждал полковник. Я вышел для разговора. «Алексей Дмитриевич, мне передали, что вы задержались, как бы это выразиться?» «Да, мы с Зубастиком на несколько часов зависли в озере», — прямо ответил я. Но зачем? Он поднял бровь. Захотелось, пожалуй, плечами. Ладно, этого вашего поступка мне все равно не понять. Но в преддверии попрошу вас не отлынивать от дежурств. Конечно. И раз уж вы успешно выполнили задание и даже все новички вернулись целыми и невредимыми, то можете быть свободны. Но в следующий раз я подготовлю для вас задания посерьезнее. Я буду только рад. Лобнулся я. Полковник же что-то пробурчал себе под нос. И удалился к зданию, где сидели дежурные. Я попрощался с теми из ребят, которые вышли из своих машин, а затем вернулся в свою и уже через полчаса был дома. Сил было полно до、да、и спать не хотелось, поэтому я велел позвать Архимага в тренировочный зал и сам отправился туда. Михаил Дмитриевич, вы видели сколько времени? Сонным голосом начал раздевать Константинич, только он успел войти в зал. Да, час ночи. У меня осталось не так много времени до отъезда, так что давайте приступим, — ответил я. Почему? К тренировке, конечно же. Давайте займемся соединением двух и более заклинаний в одно. Архимаг тяжело выдохнул, но выбора у него не было. Он и так весь день провел без дела. Давайте начнем с простых, — предложил он, и, не дожидаясь моего ответа, начал показывать. Он старался медленно выводить линии, чтобы я понял, как сделать связку. Это был своеобразный магический узелок, но все равно за эти доли секунды мало что можно было понять. Поэтому я настаивал, чтобы Архимаг повторил еще несколько раз. И только когда у меня в голове выстроилась четкая схема движений, я приступил к плетению. Сперва обеими руками вывел контур так быстро, насколько мог, потом соединил последние нити в узел и отправил заклинание в артефакт преобразователь. «Быстро, но недостаточно», — хмыкнул Архимаг. Словно он заведомо знал, что у меня не получится. Но в этот раз в озере мои магические каналы впитали не меньше энергии, чем в прошлый раз. «Еще раз», — сказал я, — и повторил упражнение. У моих учителей уже начинал дергаться глаз от этой фразы, и Архимаг не стал исключением. Я повторил три раза, и каждый раз выходил быстрее предыдущего. С четвертой попытки у меня получилось. Я вывёл два плетения так быстро, что они не успели толком проявиться в воздухе, а так и надо было. Для создания соединяющего узла нужно было колдовать быстро и заканчивать заклинания одновременно. В этой технике получилось. Раскрыл рот Архимаг, смотря на стену, куда и улетело заклинание. Да, а вы сомневались? Еще бы. У меня на это десять лет ушло, а у вас неделя. Фыркнул он. «Я не могу позволить себе медлить», — серьезно сказал я. «Понимаю. Давайте отработаем эту технику. А потом перейдем к технике последовательного соединения заклинаний. Она гораздо сложнее». Я кивнул. Десяти повторений первой техники с разными заклинаниями хватило Архимагу, чтобы убедиться. Потом он показал мне, как соединять заклинания последовательно. И это было в разы сложнее». Поэтому я провозился до утра, пока не получилось, хотя я уже и не надеялся. Поэтому радостно хлопнул в ладоши. Вот она моя маленькая победа, очередная ступенька к главной победе. Стоило мне об этом подумать, как в дверь постучали. Алексей Дмитриевич. Медведев вошел в зал после моего разрешения. Вам выезжать через сорок минут. Завтрак уже готов. Спасибо. Я через двадцать минут спущусь. Мы не опоздаем. Медведев кивнул и без лишних вопросов вышел. Нравилась мне немногословность личного охранника. «Давайте попробуем последний раз, с запретными заклинаниями», — предложил я архимагу. Но вместо ответа он выпучил на меня глаза. «Я серьезно, Родион Константинович. Артефакты в стенах могут не справиться, и тогда вы разнесете весь дом. А вот это уже было серьезное предупреждение, но...» «Тогда сходите за дополнительными». Они должны быть на складе. Слуги вас проводят, — велел я, а сам сел на скамейку. От этой просьбы Архимаг удивился еще больше. «Алексей Дмитриевич, я не какой-то слуга», — процедил в ответ Архимаг. «Нет, вы мой учитель и отвечаете за безопасность. Так сделайте так, чтобы после завершения тренировки дом остался цел». Родион Константинович окинул меня недовольным взглядом, а потом вышел из зала. «Был ли я наглым?» «Да. А иначе не успею отработать то, что хотел до отъезда. Нужно хоть пять минут передохнуть». Архимаг вернулся через все десять. Поставил артефакт, который напоминал синий стеклянный куб, наполненный мутноватой жидкостью рядом со стеной, в которой находился еще один. Я встал напротив. Быстрыми движениями рук соединил световые иглы с лезвием света и… У меня получилось. Каждый из артефактов впитал по одному из мощнейших плетений, И дом остался цел. Мне кажется, Иль Архимаг улыбается. Странное зрелище, Алексей Дмитриевич. Признаюсь, у меня никогда не было столь способного ученика. Когда вы вернетесь из командировки, начинаем усиленную подготовку. Мне уже самому интересно узнать предел ваших возможностей. Я поблагодарил Архимага за тренировку и отправился в свою комнату. Быстро принял душ и переоделся, а затем спустился к завтраку. До выезда оставалось десять минут, и этого времени слегчво хватило на уничтожение омлета с беконом и шоколадных круассанов. Перед тем как сесть в машину, я проверил зубастика, убедился, что он правильно понял все мои указания, и со спокойной душой поехал к П.П., где меня уже ждал Виталик. Лазарева сопровождал целый конвой из бронированных машин, к которому присоединилась и наша. Виталик отпросился у своего охранника и переместился к нам на заднее сиденье. Лех, ну что, какой план ты придумал? Отец вчера вечером звонил и сказал, что ограждения хватит максимум на три дня. Три дня. А вот это уже очень фигово.